Глава одиннадцатая, где нам явно недостает золота. Тимофей сидел на моем диване, поджав под себя ноги, держал в руках маленькую пластмассовую подставку, на которой уже битый час, ну хорошо, минут пять, но очень длинных перебирал свои буквы. Я сидела, еле сдерживая себя, потому что у меня было вполне сформированное слово «ябление», в котором не хватало только буквы «н», но она была на поле игры «скрабл» и стояла очень удачно. Можно было отхватить тройной счет слова, причем какого слова, из семи букв, одна из которых «я», редкая и дорогая. Теперь только одно отделяло меня от суммы в тридцать восемь очков. Это некий призрачный риск, что Тимофей выложит какое-нибудь мелкое и незначительное словцо на то место, без которого мне не сорвать свой мега-куш. Вот я и нервничала. Старалась не показывать этого, но получалось у меня очень плохо. Я все время косилась на ту часть поля, которая мне была нужна. И в конце концов даже Тимка начал ухмыляться. — Что, готовишь контр-удар? Ничего я такого не готовлю, — Делана обиделась. Я просто смотрю. — Тебе, наверное, нужна вот эта «Н». Хитро спросил он. — С чего ты взял? — воскликнула я изо всех сил, стараясь не покраснеть. Врать я умела плохо. — Ничего мне не нужно. — Да. Ну, тогда я поставлю туда слово «Мена». — Не возражаешь? Он прищурился. — Так как? — Ставь что хочешь, куда хочешь. Только слово «мена» какое-то коротенькое. — Да. — Мало заработаешь, — пожала плечами я. Честно говоря, мне нужно было заработать свои 38 очков кровь из носу. Без них моя песенка была бы спета. Так что я держалась как могла, а могла я плохо. Тимофей, подлец, это видел и издевался. Тянул время то заносил руку над игральной доской, то снова принимался крутить фишки. — Ну, сколько можно? — наконец не вытерпела я. — А куда спешить? — спросил он. — У меня на сегодня уже никаких дел, а у тебя? — Не занимай мою «Н», слышишь? — Только посмей, — все-таки сдалась я. — У Кокошу. — А как же моя мена? — улыбнулся он. — Думаешь, не ставить? «А что мне за это будет?» «А что ты хочешь? Мне что, придется тебя подкупить, чтобы выиграть в скраббл? Возмутилась я. «Ты можешь предложить мне еще пирожного, которое я принес? Сходить за ним на кухню?» «Ты же знаешь, мне лень вставать. Это, это шантаж!» Возмутилась я. «Мне все равно еще нужно подумать, если ты, конечно...» Не хочешь, чтобы я ставил мену, и чтобы думалось лучше? Я должен попить чайку с пирожным. Мне нужен сахар, чтобы мозг работал лучше. А то мне ничего в голову не лезет, кроме мены. Невозмутимо продолжал он. Я вскочила. Принесла ему пирожное с чаем, который, признаюсь, был слегка холодноват, но я решила, что и за 38 очков не стану его греть, потому что лень. Она впереди меня родилась, Ну, но... Баранки гнул, протянул Тимка. Со мной сегодня такой конфуз произошел. Поверить сложно. Точнее, не со мной, с родителями моими. Что случилось? Нахмурилась я, ибо родители у Тимки были старыми, и он за них все время волновался. Они у меня в полицию попали. Причем оба. Представь, отец сегодня поехал себе льготу переоформлять. Сел на автобус по своей социальной карте, а контролер его поймал, он, оказывается, материну карту взял. Они у нас в коридоре лежат, в мисочке, а мать отцову. И на метро поперлась в какой-то магазин. А ее тоже возьми да и проверь. Дурдо, рассмеялась я, не говори, обхохочешься, кивнул он выковыривая какие-то буквы с подставки. Звонит мне сначала мать. Ее отвели в обезьянник. В клетку, слава богу, сажать не стали, но рассказам про мужа и его карту не поверили. Говорят, много тут таких старушек по чужим социальным картам москвича ходят, а потом выясняется, что они вообще не москвичи. И милостыню потом по вагонам просят. А некоторые вообще ходят на станциях, где большие очереди за билетами и продают проходы по социальной карте за деньги. Ничего себе! Предприимчивые старушки, восхитилась я. Мать звонит, просит привезти ее карту, а ее нет. Я звоню отцу, а выясняется, что его тоже с автобуса сняли, потому что у него денег на штраф не хватило, и теперь держат в опорном пункте. Фу, какая полиция теперь пошла! Никакой жалости к пенсионерам! Я была возмущена, но все же краем глаза следила за рукой, куда же он положит свои чертовые буквы. — Эй, не говори. Пришлось ехать выкупать папашу, а потом уже вызволять мамашу из кутузки. Она сидела красная, как рак, злая, кричала, что «взорвет метро». Я еле ее вывел, чтоб окончательно не загребли уже как террористку. Бабушка террорист, вооружена и очень опасна. Ну, ты будешь хотеть только из моей огромной к тебе любви, сказал он и поставил слово щечка. В совершенно другое место, тоже, кстати, не самое плохое. Из-за ща и че? Он набрал целых двадцать три очка и все же. А у меня. Яйкелли сдержала свой восторг и выложила слово «Явление». — Реально круто! — восхитился Тимка. — И сколько? — Столько, что до самой пенсии хватит. Ты проиграл, как дитя. — Просто остался без штанов. Я, может, и не прочь. Только тут дети, — отшутился он. Я с маниакальным упорством складывала в столбик все наши очки. Да! Десять очков в мою пользу. После тотального минуса я вырвалась в лидеры. И когда? Тогда, когда до финала осталось не больше двух ходов. Настроение мое улучшилось, а Тимка сидел и, кажется, даже радовался тому, как я сияю. Вот почему не понимаю, он так спокойно смотрит на проигрыш. Кажется, что ему. Не хочется выиграть. Что, ему все равно? Ну, странно конечно. Но как с ним спокойно? Ну, что? Еще партию? Спросил он, когда я окончательно и бесспорно победила. Не-не-не, устала. Мои мозги не такие долгоиграющие. В смысле, рассмеялся он. Я посмотрела на него и тоже улыбнулась. Когда он смеялся, у него такое доброе лицо. За последние несколько недель я, сама того не заметив, стала проводить с ним так много времени, что объясняется очень легко, потому что он приезжал практически каждый вечер, причем зачастую без предупреждения, просто заскакивал с каким-нибудь печеньем, пирожным или контейнером с борщом его мамы для Эльки. Говорил, что у него на душе неспокойно, когда он не оставляет у нас какой-нибудь человеческой еды. Больше двух партий думать не могу. Не хочу ставить одни междометии. и вообще. Давай лучше какое-нибудь кино посмотрим».